Глава седьмая. Стриж. День был жаркий, и все знакомые вороны куда-то попрятались. Некому было показать Каркуше дорогу на Черное море. Правда, она не раз слышала, что в городе есть большая река, которая называется так же, как и сам город — Москва. Река — это много воды, и она куда-то течет. Наверняка в море. Поэтому в нем не просто много, а много-много воды, которая натекла из разных рек. И Каркуша стала набирать высоту, чтобы увидеть реку. Сначала она поднялась над макушками деревьев. Потом внизу оказались крыши домов, утыканные антеннами и трубами. Между домами виднелись улицы и переулки. Какие-то были вытянуты в струнку, какие-то петляли, словно тропинки в ботаническом саду. Сад Каркуша тоже увидела. Сверху он был похож на море. Зеленое-зеленое, с блестящими пятнами прудов, в которых солнышко купало свои лучи. Пруды гордились солнечным вниманием и сияли от удовольствия. Где-то там, в саду моря, росло дерево, на котором она родилась, и, возможно, где-то там все еще жила ее семья — мама, папа и братики. Каркуша верила, что с ними все в порядке, хотя, скорее всего, они покинули доме гнездо и вслед за другими воронами перебрались на жительство поближе к людям и местам скопления пищевых отходов. Реки все не было, и Каркуша поднялась выше. Теперь под ней оказалась еще одна часть города, невероятно красивая, со сказочными дворцами, цветниками и фонтанами. Струи воды искрились на солнце и старались дотянуться до Каркуши. А может быть, не до Каркуши, а до другой птички, которая летела совсем высоко, самое что ни на есть, небесной вышине. Дотянуться у водяных струй не получалось. Тогда они обессиленно падали вниз, но после короткого отдыха повторяли попытку. Каркуша тоже усерднее замахала крыльями. Она предположила, что та, кто летает так высоко, наверняка знает и про реку, и про море. Незнакомка выписывала грациозные пируэты или охотилась за насекомыми, или хвасталась своим мастерством. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась Каркуша. «Привет!» — охотно откликнулась мастерица высшего пилотажа. Она была раза в два меньше обычной вороны, темно-серого цвета и с белой грудкой. «Вы не подскажете, где тут главная река?» «Тут нет рек!» «Ни главных, ни второстепенных. Все внизу!» Бросив на Каркушу озорной взгляд, ответила незнакомка. — А чтобы их увидеть, нужно подняться еще выше. И птичка совершила очередной головокружительный пируэт. Каркуша восхищенно проследила за ней глазами и сильнее замахала крыльями. — Можешь не стараться, у тебя все равно не получится, — самодовольно заявила незнакомка. — Ты ведь ворона, а я — стриж. Мы — асы воздушного пространства. Мы залетаем даже в стратосферу. Впрочем, ты наверняка понятия не имеешь, что это такое. — Не имею, — вынуждена была признать Каркуша. — Это выше самой высокой горы, которая есть на земле. Эвереста. Птичка замолчала, ожидая от юной вороны комплиментов. Но голова Каркуши была занята более практичными мыслями. «Оттуда видно Чёрное море», — поинтересовалась она. Новая знакомая метнула на Каркушу сердитый взгляд и взмыла вверх. Но потом стремительно вернулась. Каркуша даже глазом моргнуть не успела. «А зачем тебе оно?» — вопросом на вопрос ответила птичка-стриж. «Туда уехала моя семья», — простодушно поделилась Каркуша. «А река зачем?» «Чтобы не заблудиться по дороге», — объяснила Каркуша, хотя и опасалась, что новая знакомая поднимет ее насмех. Пока птичка Стриж действительно развеселилась. «Почему ты решила, что река выведет тебя именно к Черному морю? Ведь Москва — порт пяти морей!» «Пяти?» — растерялась Каркуша. «Конечно!» «Москва-река соединяется каналом с рекой Волгой, а та — с другими большими реками и морями». «Впрочем, ты все равно не долетишь», — категорично заявила новая знакомая. «Потому что ты не стриж. Это мы можем не обращать внимания на проблемы с ногами», — намекнула она на Каркушин недуг. А Каркуша только теперь заметила, что у мастерицы высшего пилотажа ножки совсем не развиты» хилые отросточки, а не ножки. «Мы все умеем делать в полете — и есть, и спать!» — продолжала между тем необыкновенная птичка. «А ты всего лишь ворона!» «Даже ни гуси, ни утка!» «Ворона — не перелетные птицы! Посмотри на себя! Ты уже устала махать крыльями!» Каркуша и впрямь чувствовала, как силы покидают ее!» Необходимо было срочно снизиться и отдохнуть на каком-нибудь карнизе или дереве. «Как же мне быть?» — жалобно воскликнула она. «Следуй примеру чаек, найди подходящий корабль, только направление не перепутай, а то попадешь не в Черное море, а в Белое», — посоветовала птичка Стриж и умчалась в небесные дали.